Гринвич. Месяц спустя. 18 сентября 1714 -го. Пусть иные монархии окруженные простертыми ниц рабами, кичатся безусловным повиновением несчастных, не ведающих свободы и могущих похвалиться лишь тем, что они, подобно бревнам или камням, безропотно дают себя попирать, то время как король Великобритании, почти единственный во вселенной, может с гордостью именовать себя правителем разумных созданий. Беды, которых можно справедливо ожидать от правительства Вигов, приписывается Бернарду Мандевилю, 1714. <связь> вот такое и впрямь увидишь не каждый день. Воскликнул Роджер Комсток, маркиз Равенскар. Его первые слова за четверть часа, долгий для Роджера промежуток молчания, вывели Даниэля из сонного забытья, в которое тот впал на третьем часу их с Роджером стояние в очереди. Даниэль вздрогнул и огляделся. Философы постоянно приезжали в Гринвич, некоторые даже жили здесь, потому что выше на холме стояла обсерватория. Короли и королевы заглядывали сюда редко, хоть это и было их владение. Архитекторы наведывались часто и почти всегда себе на беду. Строительным проектам в Гринвиче вечно не хватало денег, а здания разрушались быстрее, чем их удавалось возводить. Иниго Джонс исхитрился преодолеть эту трясину уныния. Настелил крышу до того, как постройку засосала топь то был загородный дом королевы, и секрет успеха заключался в малых размерах. От реки дом отстоял на целую милю, по крайней мере так казалось Даниэлю и другим в очереди, голова которой находилась в творении мистера Джонса, а хвост вился до самой набережной. Здесь, у пристани, стояла богато украшенная барка. Дальше в более глубокой части реки покачивался на якорях корабль британского флота, доставивший короля Георга с Евразийского континента. Все это Даниэль видел лишь потому, что они с Роджером наконец достигли основания, а затем, получасом позже, и верхних ступеней одной из двух полукруглых лестниц, ведущих на террасу дворца. Еще за несколько минут они мелкими шажками приблизились к двери и теперь стояли на пороге. Даниэль спиной к входу любовался видом нареку, каким уж есть. Роджер, которого как хорька тянуло ко всему гнилому и темному, смотрел вперед. Из раскрытой двери... Вместе с запахом подмышек, розовой воды и свежей краски долетала биовульфовская смесь английской и немецкой речи. У Даниэля не хватало духа повернуться к тому, что привлекло внимание Роджера. Так они и вошли в янусоподобные конфигурации. Даниэль был убежден, что приметил сэра Кристофера Рена где-то на час позади в очереди и хотел и показать, что можно пройти с ними. Напрасные усилия. В другом месте такое могло бы удаться, но только не здесь. Двадцать с чем-то лет назад Рену поручили хоть немного привести Гринвич в порядок, как умел только Рен, и с тех пор, Он вкладывал сюда всю душу. Работал он бесплатно. Здесь предполагалось выстроить госпиталь для старых моряков. Затеяла проект королева Мария после сражения при Лаук в 92-м, но в 94-м ее не стало. Средства поступали крайне нерегулярно и непредсказуемо, всякий раз как из королевских сундуков вытекала тоненькая струйка денег, Рен обращал ее в массивные каменные плиты и втыкал их по углам, а позже по периметру намеченных зданий. он ясно видел что не доживет до конца строительства. более поздние менее великие архитекторы смогут напортачить в деталях, но им уже не удастся изменить основной план Ни Хоксмур помощник рена, Оценив гениальность стратегии и проникшись ее духом, недавно прикупил по скандально низкой цене огромную глыбу мрамора и поставил на берегу с тем, чтобы, как только появятся деньги нарезчиков, превратить в статую правящего монарха. Уж кто им тогда будет? Таким образом, картина, которую Даниэль наблюдал с террасы и которая безраздельно владела вниманием Рена, являла собой один колоссальный фундамент, воздвигнутый исполинами, ступенчатый эшелон прямоугольников, мечта пифагорейцев. То, что это были одни фундаменты, а не здания, как будто подтверждало слова принцессы Каролины, сказанные месяц назад, о системе и необходимости возводить ее на прочном философском основании. Однако то, что Ньютон и Лейбниц выстроили или не сумели выстроить, казалось шатким в сравнении с трудами Рена – Лишнее доказательство что тот поступил мудро отказавшись от чистой философии и посвятив себя архитектуре даниэль отчаялся поймать взгляд рена и повернулся к тому что занимала роджера ладно признал он несколько секунд спустя действительно такое увидишь не каждый день две массивные щеки соединенные кислой миной и увенчанное пронзительными глазками. Лицо Георга. Много одежды ничем особым, кроме своей роскоши непримечательной, в сравнении с платьями, стоящих вокруг придворных. Большинство из них Даниэль помнил по визиту в Ганновер и указал некоторых Роджеру. Тот, как выяснилось, слышал обо всех, и знал о них больше Даниэля, но нуждался в подсказке, чтобы привязать слухи, сплетни и пикантные анекдоты к лицам. Вскоре придворные уже бросали на Даниэля злобные взгляды, хотя он был примерно десятым в очереди. Возможно, они приметили его жесты и перешептывания с Роджером, однако главная причина была иная. В Ганновере... Накануне смерти Софии и во время ее похорон Даниэль притворялся безмозглым старикашкой. Теперь его назначили регентом. Отнюдь не доказательство здравого рассудка, скорее свидетельство, что Даниэлю кто-то покровительствует. Не Георг, очевидно, значит, методом исключения Каролина. Ее даже не было в зале. Нет, со второго взгляда Даниэль отыскал принцессу и ее супруга в углу. Вокруг них собрался собственный теневой двор из по большей части молодых остроумных лондонцев. Они слишком много говорили и смеялись, привлекая косые взгляды старых и не столь остроумных особ, старавшихся по возможности смотреть только на нового короля. Всё крайне дерзко и недвусмысленно. «Если ты рассчитываешь дожить до похорон Георга Первого, то, естественно, тянешься к будущему Георгу Второму». Большинству хватало такта держаться этого общего принципа, но Даниэль Уотерхаус грубо нарушил приличие. Старик опримкнул к лагерю молодых и вдобавок заявился под руку с маркизом Равенскаром. «Мне не стоит больше тыкать пальцем и уставляться». «А то на нас и так смотрят», — сказал он Роджеру с видом как можно более небрежным, словно говорил о вчерашней погоде. «Но напоследок добавлю, что вы можете ясно видеть толстую и тощую». Как знал ту лю все, весь свет, в переводе с французского, то были любовницы Георга. Его законная жена по-прежнему томилась в сыром замке где-то за Везером, «Я уже приметил их, сэр», — сухо отвечала Роджер. «А они меня и явно намерены растерзать». «Думаю, вы совершенно неверно толкуете их внимание», — сказал Даниэль, удостоверившись, что толстая и тощая действительно пытаются сжечь брови Роджера жаром своих взглядов. «Волчица в тюрингском лесу и впрямь! Смотрит так на свою жертву перед прыжком, но не из ненависти, а из холодной уверенности, что беспомощный заяц, овца или кто там еще, послужит ее пропитанием. «Так вот что им нужно. Деньги?» «Если коротко, то да». «По их взглядам, я думал, они хотят, чтобы я вытащил шпагу, «И проткнул себя насквозь!» «Нет, им нужны ваши деньги», — подтвердил Даниэль. «Спасибо, что сказали». «Что? Вы сейчас поделитесь с ними своими деньгами?» «Это было бы неприлично», — возразил Роджер, краснея от одной мысли. «Но я не вижу причин не дать им чужих денег». Наконец они подошли на такое расстояние, на котором этикет не позволял замечать кого-либо, кроме их, еще не коронованного, короля. В кои-то веке Даниэль, как регент, оказался важнее Роджера и должен был первым подойти к монарху. Георг даже его узнал. «Доктор Ватерхаус из королевских обществ!» проскрипел он, протягивая Даниэлю руку. Тот приложился, мысленно давая себе слово, что последний раз заставляет своих предков пуритан ворочаться в гробу. Он был в таком ужасе от собственного поступка и так поглощен мыслями, не заразится ли чем-нибудь от королевской руки, которую сегодня перецеловала половина английских сифилитиков, что не уловил монарших слов. Дело в том, что его величество перешел на какой-то другой язык, более для себя привычный. а даниэль не успел перестроиться. Левой, непредлагаемой для поцелуев рукой, Георг указывал на окно в дальней южной стене зала, откуда открывался вид на приятный зеленый луг, разрезанный дорожками и украшенный там и сям ухоженными купами деревьев. Над самой большой и высокой, справа, торчало здание Королевской обсерватории. Книжка между двумя подставками. Другие строения почти отсутствовали, что не удивляло, поскольку на то и парк. Даниэль, запоздало сообразивший что к нему обращается на неопознанном пока языке король Англии, поймал одно слово – «рюбен». Кто рюбен? Какой рюбен? Он уже начал на всякий случай кивать, когда король любезно уточнил. «На вааа!» Даниэль с ужасом осознал, что король ради него перешел на французский, а он по-прежнему не понимает. Из похожих французских слов вспомнилось только «навиэр» — «корабль», что имело определенный смысл. Королевская обсерватория так или иначе служила целям навигации. Даниэль продолжал кивать. Наконец вмешался Ботмар, барон фон Ботмар посол, представлявший Ганновер в Сент-Джеймском дворце, когда Ганновер и Англия еще были разными государствами. «Его Величеству больно видеть, как пропадает хорошая земля», перевел Ботмар. «Он все утро смотрит на это открытое пространство, думая, как бы употребить его к пользе. Беда в том, что склон северный, а, следовательно, плохо освещается солнцем». Зная глубину ваших, доктор Уотерхаус, натурфилософских познаний, его величество спрашивает, согласны ли вы с ним, что по весне здесь можно было бы на пробу посадить Рубен Наве, репу? Скажите его величеству, что, будь у меня при себе лопата, я немедленно отправился бы копать грядки, — обреченно проговорил Даниэль. Король, выслушав перевод, заморгал и кивнул. Взгляд его стал отрешенным. Ему уже виделись ровные засаженные репой гряды. Даниэль почти видел, как королевские щеки раздуваются от слюны в предвкушении осеннего пира. равен Кар хохотнул. ха Воображаю, как огорчат ваши грядки о французившихся торе!» — заметил он, — которые не нашли этому превосходному участку иного применения, кроме как горцевать тут верхом. «Маркиз Равенскар», — объяснил фон Ботмар, — после чего Даниэлю пришлось отвести взгляд, чтобы не видеть, как Роджер приникает губами к руке Георга, уж больно неаппетитное было зрелище. К тому времени, как Даниэль счел безопасным вновь посмотреть на короля, тот, видимо, о чем-то вспомнил и теперь пытался поймать взгляд герцога Мальборо. В скорости ему это удалось. Мальборо был одним из немногих англичан, допущенных к английскому королю. Как железные опилки выстраиваются в присутствии магнита, так различные факты и воспоминания, рассеянные под париком короля Георга, сошлись воедино, едва только образ Мальборо простимулировал его зрительную кору. Его Величество прочистил горло и принялся отрыгивать фразы, в которых было что-то про суаре и вулкан Ботмар переводил их в прозу и на английский. Его Величество слышал от милорда Мальборо, что к герцогу очень понравился недавний прием, на котором извергался прославленный вулкан. Его Величество хотел бы увидеть эту забаву, не сейчас, позже. Однако милорд Мальборо хорошо отзывался об управлении монетным двором и качестве денег. Его Величеству нужны толковые люди, чтобы руководить казначейством, Не один толковый человек, а несколько, ибо задача столь важна, что Его Величество решил изменить традицию и поставить во главе казначейства комиссию. Его Величеству угодно назначить милорда Равенскара первым лордом казначейства. Его Величеству также угодно назначить доктора Уотерхауза членом указанной комиссии. Все это явилось для Даниэля новостью, хотя он мог бы догадаться и раньше. Уж больно часто в последние дни Роджер ему подмигивал и тыкал его локтем в бок. Последовали поклоны и расшаркивания, выражения о безграничной благодарности и прочее. Даниэль случайно взглянул на Мальборо и заметил, что тот смотрит на Роджера. Роджер, у которого периферическое зрение охватывало все 360 градусов, отлично это видел. Они о чем-то заранее условились. Сейчас от него ждут некой заготовленной реплики. «Каков будет первый шаг, милорда, в новой должности?» спросил Ботмар, принимавший участие в напряженном обмене взглядами. «Пусть чеканку денег его величества не обременяет прошлое» отвечала Роджер». «Не то, чтобы по поводу денег королевы Анны были какие-то нарекания. Здесь все превосходно. Вопрос скорее процедурный. Можете называть это излишней помпой, но у нас, англичан, слабость к такого рода вещам. Есть некий ящик, называемый ковчегом, который мы держим в тауэре, и опускаем в него образцы монет по мере чеканки». Время от времени король говорит «А заглянем-ка мы в добрый старый ковчег». В качестве рутинной предосторожности, как артиллеристы проверяют порох перед сражением. Торжественная процессия несет ковчег в звездную палату Вестминстера, где для такого случая ставится особая печь. Его вскрывают в присутствии лордов тайного совета, генеи вынимают, Златокузнецы из Сити пробируют их и сравнивают с образцом, который хранится в крипте Вестминстерского собора вместе с мощами святых и всем таким прочим». К концу монолога внимание нового короля начало рассеиваться очень явно, и Роджер понял, что с тем же успехом мог выплясывать перед ним шаманский танец в шкуре и резной маске. «Неважно. Главное, это просто ритуал, и дельцы из Сити его любят. А когда они довольны, коммерция вашего величества процветает». Ботмар уже не первый раз так сильно поднимал брови, что казалось, они отлетят и прилипнут к потолку. «Так или иначе, пора очистить ковчег», — продолжал Роджер. Он наполовину заполнен превосходнейшими монетами с профилем покойной королевы Анны. Мир ее праху. Сейчас за ковчегом присматривает мистер Чарльз Уайт. Вы можете навести о нем справки у своих приближенных. Да, вам его, наверное, сегодня представили. «Представят минут через десять», — Ботмар покосился на дверь. а «Если вы закончите». Даниэль невольно проследил взгляд Ботмара и увидел Чарльза Уайта. Тот стоял на пороге с любопытством на них поглядывая. Роджер быстренько закруглился. «Дабы устранить возможные недоразумения, я предлагаю не мешать новые монеты Георга со старыми монетами Анны, а провести испытание ковчега, успокоить слухи, и начать правление Вашего Величества с новеньких блестящих геней. Расписание пока крайне напряженное. «Не тревожьтесь», — сказала Роджер. «Монетный двор начнет чеканить новые деньги только после коронации, которая, как я понял, назначена на 20 октября. Положим недельку на продолжение торжеств». «Сэр Исаак предлагает пятницу 29 девятого». «Хуже не придумать. весельный день. Невозможно проехать по улицам». «Сэру Исааку это известно», — сказал Ботмар. «Но он говорит так надо, потому что в пятницу двадцать девятого числа будет казнен монетчик». «Ясно. Да, да. В один день. Практически в одно время». «Ковчег пройдет испытание, сэр Исаак будет оправдан, а гнусно прославленного преступника казнят на глазах у полумиллионной толпы. Если оставить в стороне практическую сторону, предложение сэра Исаака очень неглупо». «Естественно», — заметил Ботмар, — «ведь он гений». «Несомненно. А его величество...» «Очень высокого мнения о философских познаниях сэра Исаака», — добавил Ботмар. «Сэр Исаак высказался о репе», — спросил Даниэль. Но Роджер наступил ему на ногу, а Ботмар деликатно не стал переводить вопрос. «Итак», — сказал посол, — «если вы не возражаете, ни в коем разе, пятница, 29 октября, пусть тайный совет». «Подмахнет распоряжение, и мы начнем готовиться к испытанию ковчега». Роджеру и Даниэлю дозволили остаться и принять участие в светском общении, которое Даниэль ненавидел больше всего на свете. Ему удалось совершить первую часть побега, выбраться на заднюю террасу. Теперь он не знал, как перейти на сторону, обращенную к Темзе, и остановить проходящий корабль, не привлекая к себе чрезмерного внимания. Поэтому Даниэль смотрел на парк и делал вид, будто философствует о репе. Когда ему показалось, что притворяться и дальше будет совсем уж неправдоподобно, он перевел взгляд на обсерваторию и стал думать, проснулся ли уже флемстит, и не обидится ли тот, если Даниэль заявится в гости и станет трогать его телескопы. К тому времени, как и этот предлог себя исчерпал, Даниэлю удачно подвернулось под руку безотказное средство самозащиты интроверта на людном сборище – документ, позволяющий изобразить, будто ты с головой погрузился в чтение. То была листовка, втоптанная башмаками в плиты террасы. Даниэль подцепил ее тростью, поднял и развернул отпечатанной стороной к себе. Сверху, бок о бок, располагались два портрета. Первый походил на чернильное пятно, примитивное изображение черноволосого и чернокожего мужчины с выкоченными белками. Надпись внизу гласила «Даппа. Апрель 1714». -го». Работа прославленного портретиста Чарльза Уайта. Соседняя, отличного качества гравюра, представляла африканского джентльмена с копною взбитых в жгуты седых волос. Кожа у него была, разумеется, темная, но гравёр сумел хитростями своего ремесла передать ее оттенки. Снизу значилось «Даппа. Сентябрь 1714». -го». А дальше шла фамилия модного художника. Приглядевшись, Даниэль различил на заднем плане решетку, за которой угадывался вид на Лондон из Клингской тюрьмы. Листок был озаглавлен. Дополнительные замечания о славе. Ниже стояло имя автора – Даппа. Даниэль начал читать. Текст представлял собой приторно восторженный и, как подозревал Даниэль, саркастический панегирик герцогу Мальборо. «Это было не намеренно произнес господин, куривший рядом трубку. Даниэль еще раньше приметил его уголком глаза и по мундиру определил военного. Полагая, что имеет дело с таким же нелюбителем общества, Даниэль вежливо не обращал на него внимания. А теперь этот полковник или генерал, или кто он там – бестактно обращается к даниэлю когда тот для вида углубился в чтение чтобы ни с кем не разговаривать даниэль поднял глаза и увидел сначала что обшлага отвороты канты и прочее у мундира цветов собственного его величества блаторонского гвардейского полка потом что перед ним Мальборо. что было не намеренно милард когда полтора месяца назад вы пришли на майле в «Я читал другое сочинение этого малого. Видимо, обронил какие-то замечания», — сказал Мальборо. «А те, другие, разнесли слух, будто я поклонник мистера Даппы. И с тех пор его популярность только растет. Ему шлют деньги, он живет в лучших апартаментах, какие может предложить Клинк, гуляет на собственном балконе» принимает у себя знать. В листке, который вы держите, он пишет, что в итоге стал почти белым и приводит для доказательства два портрета. Он по-прежнему в цепях, но они не так тяжелы, как те цепи рассудка, которыми иные прикованы к устарелым идеям вроде рабства. Посему он теперь считает себя джентльменом и копит средства в банке, чтобы купить мистера Чарльза Уайта, когда тот достаточно упадет в цене. «Поразительно! Вы практически выучили листок наизусть!» — воскликнул Даниэль. «Последнее время мне по много часов приходится ждать, когда его величеству придет охота поговорить. Да по «хорошо» пишет». «Как я понимаю, вы снова командуете своим старым полком?» «Да. Мелких хлопот не счесть, но ими занимаются другие. Полковника Барнса нашли и поручили ему собрать тех, кто рассеялся во время летних забав. Я рад, что меня здесь не было. Воображаю свои чувства. Если не ошибаюсь, вас следует поздравить». «Спасибо», — сказал Даниэль я решительно не представляю чем должен заниматься член казначейской комиссии приглядывать за милордом равенскаром проследить чтобы испытание ковчега прошло гладко это милорд зависит от того что в ковчеге да я как раз собирался вас спросить кто нибудь черт побери знает что там возможно он Даниэль кивнул на окно, за которым господин в рыжем парике светски общался с немцами, но частенько поглядывал на герцога с Даниэлем. «Верно», — заметил Мальборо. «Чарльз Уайт по-прежнему стоит во главе королевских курьеров, которые якобы охраняют ковчег. Рад сообщить, что теперь за ними тщательно приглядывают собственные его величества блэкторонские гвардейцы». «Мистер Уайт не сможет выкидывать фортери с ковчегом!» Полковник Барнс сообщил мне, что мистер Уайт был с вами и Ньютоном на корабле во время нападения на ковчег. Даниэль понял, что Мальборо сам во всем разобрался и объяснения излишни. Он сказал, «По-настоящему о том, что в ковчеге, знает только Джек Шафта». Герцог хмыкнул. «Тогда я удивлен, что перед ньюгейтской тюрьмой не выстроилась такая же очередь, как здесь». «Может быть, и выстроилась», — сказал Даниэль. Уайт вышел на террасу и поклонился. «Милорд», — обратился он к Мальборо, — «доктор Уотерхаус», — «мистер Уайт», — «мистер Уайт», — отвечали те. Затем каждый в свой черед добавил. «Боже, храни короля!» «Полагаю, у вас станет еще больше хлопот», сказал Уайт Даниэлю. «Теперь, когда на вашем попечении два монетных двора...» «Два монетных двора? Я не понимаю вас, мистер Уайт. Мне известен только один». «А может, меня ввели в заблуждение?» притворно смутился Уайт. «Говорят, что есть и другой». «Вы о том, что держал Джек Шафто в Суррее, монетном дворе Тори?» Даниэль позволил ветру всколыхнуть листовку. Он надеялся, что Уайт ее заметит. Уайт заметил. «Вам следует завести более надежные источники информации. Не читайте этот вздор. Слушайте, что говорят приличные люди!» Мальборо повернулся спиной, что было грубо. Однако потому как развивался разговор, дело скоро закончилось бы дуэлью, не притворись герцог, будто не слышит. «И что говорят приличные люди, мистер Уайт?» «Что Равенскар тоже чеканит деньги». «Милорда Равенскара обвиняют в государственной измене? Довольно смело». «Все знают» что он собрал частную армию отсюда недалеко до частного монетного двора скучающие франты в гостиных могут воображать что угодно такое обвинение следует хоть чем нибудь подкрепить говорят что свидетельств более чем достаточно сказал уайт в клеркин уэл корти в брайдуэлли в подвалах английского банка «Желаю здравствовать!» И он вышел к большому облегчению Даниэля. Секунду назад тот дивился глупости наговора, будто Роджер чеканит деньги, теперь от растерянности утратил дар речи. «О чем он говорил?» — потребовал объяснений Мальборо. «Это философский проект, который предприняли мы с Лейбницем», — сказал Даниэль. «Если вкратце». И он схематично обрисовал герцогу картину, объяснив, как золото движется по маршруту Клеркенуэл-Брайдуэл-Банк-Ганновер. «Кто-то собрал об этом подробные сведения», заключил Даниэль. «И теперь распространяет ложь, будто мы чеканим деньги». «Мы знаем, кто распространяет. Мы только что с ним разговаривали», сказал Мальборо. «Неважно, откуда пошел слух». На это Даниэль ничего не ответил, из-за внезапного, мучительного осознания, что слух мог пустить Исаак. «Важно, очень важно, что в этой истории замешаны два члена казначейской комиссии», продолжал Мальборо. «В чем замешаны? В научном эксперименте?» «В чем-то сомнительном». Если невежды считают его сомнительным, я бессилен что-либо тут исправить. Вы в силах исправить то, что вы в нем замешаны. О чем вы, милорд? О том, сударь, что ваш эксперимент окончен. Его надо прекратить. А как только он прекратится, официальные лица, облеченные доверием и короля, и сити... Придут в Клеркин-Уэлл-Корт, в брайдвелл в подвалы банка, осмотрят их и не найдут ничего, упомянутого мистером Чарльзом Уайтом. «Остановить эксперимент можно в любую минуту», — сказал Даниэль. «Но свернуть все и спрятать следы невозможно ни за день, ни за неделю». «Так сколько времени это займет?» «На 29 октября, — начал Даниэль, — назначено испытание ковчега, казнь Джека-монетчика и устранение всех сомнений в надежности королевской монеты. Не позднее этого числа, милорд, вы сможете посетить указанные места с любым количеством инспекторов, какое вам будет угодно привести, включая даже самого сэра Исаака. Обещаю» что вы не найдете ничего, кроме тамплиерских гробов в Клеркин-Уэлле, брайд и английских геней в банке. «Хорошо», — сказал герцог Мальборо и зашагал прочь. По пути он остановился, чтобы отвесить поклон молодой даме, идущей через террасу принцессе Уэльской. «Доктор Уотерхаус», — сказала Каролина, — «мне...» «Кое-что от вас надо».